Глава восемнадцатая. Угроза из глубин. «Да здравствует вождь! Он принес новую самку в наш лагерь!» Ван Балай прыгал вокруг ошарашенной Су, размахивая руками. «Знакомьтесь, новый член синдиката», — представил я ребятам девушку. «Зовите ее Су. О своих способностях она расскажет сама, но позже. Сейчас нам с ней надо поговорить». «Самка! Самка!» — орал Ван Балай. «Помимо него я застал в лагере только Нацука и Алина. Все остальные были либо на земле, либо на охоте. Я никого не предупреждал о собрании, поэтому не удивился». Алин во все глаза пялился на Су, приоткрыв рот. А Нацука морщила лоб, явно что-то прикидывая и строя долгосрочные планы. «Она-то в курсе, насколько мощный навык у новенькой. Идем, я поманил за собой Су». А когда она подошла, протянул я ей хрустальный артефакт. Две верхние фаланги пальца светло-серебристого цвета. Другая половина у меня. Я показал Су третью фалангу. Сейчас я выйду и ты активируй татуировку. После этого начинай напитывать палец нейтрино. Увидишь, что пирамида начала дрожать, перемещайся на землю. Тебя перенесет в ту же пирамиду, где находится владелец второй части пальца, то есть я. Поняла? Да. Механически кивнула Су, еще не отошедшая от встречи с Ван Балаем. «Тогда готовься». Я активировал татуировку. С тем, чтобы вытащить Су, проблем не возникло. Девушку пришлось прятать, Сюля не должна узнать, что ее сестру видели в Екатеринбурге. Поэтому, пока я не похищу сына Су, она будет скрываться. Я же отправился отдыхать, решил поесть, поспать, а потом заняться спасательной миссией. Со всеми запланированными делами я успеваю справиться к намеченному сроку, поэтому могу себе позволить не торопиться. Европейское содружество штатов Великобритании. Леди, известная многим как Чёрная, открыла глаза. "Госпожа", служанка, стоящая рядом с кроватью, сразу же поклонилась. "Вы проснулись?" Леди не ответила. Она смотрела перед собой, будто вчитываясь в какие-то сообщения, видимые только ей. Мне приказали доложить, что британцы желают выйти на вас. Пусть шляпник поговорит с ними, пробормотала леди, проморгавшись. Она медленно встала и потянулась. Вы спали больше 20 часов. Служанка начала одевать леди. Мы все беспокоились о вас. Передай, пусть подготовит комнату связи, приказала леди. Мне надо поговорить с Дельтой. И сводку всю по синдикату за ближайшие сутки. Да. Когда служанка подбежала к двери, а леди тихо пробормотала. Генный барьер? Во время ужина я хотел связаться с Адель, но мне неожиданно позвонила черная. В прошлой жизни, примерно в это время, она предупредила, что Луну ждет катастрофа. И мне было интересно, изменилась ли ситуация после того, что случилось с Джао. Она не только лишилась правой руки, но и отказалась работать с лунянами. Я приказал следить за ее действиями, поэтому был в курсе всех встреч с Джао. «Привет», — я аккуратно отрезал кусочек вафли. Передо мной на планшете появилось лицо, закрытое черной вуалью. «Поздравляю», — тихо сказала черная. «У тебя получилось». Я закашлялся, подавившись. О чём ты? Ты сам знаешь. Мне показалось или глаза чёрные лукаво блеснули? Из Джао ты хорошо придумал. Теперь угроза, навешенная над Луной, гораздо слабее, но до конца не пропала. "Да уж", выдохнул я. "Сейчас я совершенно запутался. Как ты это сделала? Чёрная поняла, что я отмотал время назад? Но как это вообще возможно?" Стараясь успокоиться, я сунул в рот ещё один кусок вафли. Тебе приходило сообщение про генный блок, деловито уточнила Чёрная. Я снова закашлялся, подавившись. Мне тоже пришло, кивнула Чёрная. Но пока не поняла, что это такое. Может, подскажешь? Выдохнув, я отставил тарелку в сторону и помассировал виски. Точно не знаю, я выдохнул. Но все способности, как будто раскрылись. Появилась близость к элементам. В общем-то стало значительно сильнее. Ещё не 3 теперь в условных единицах показывается. Видела, кивнула Чёрная. Какие у тебя планы? Я правильно понимаю, что угроза со стороны амфибий никуда не делась? Нет, покачал я головой. Амфибии рано или поздно откроют портал в наше поле. Чёрная молчала, ожидая продолжения. Ты знаешь, в чём заключается моя способность, спросил я. Ты можешь забирать сущности других монстров, не задумываясь ответила Чёрная. Не совсем так, но близко. Я заберу способность манипулировать пространством и не дам амфибиям открыть портал. Брови Чёрный взметнулись вверх. Очень амбициозные планы, заметила Анна. Ты уверен, что справишься? У тебя есть другие варианты? Вопросом на вопрос ответил я. С удовольствием тебя послушаю. На меня накатило раздражение. Хотелось высказать Чёрный всё накопившееся, но я сдержался. Мой третий навык называется предчувствие смерти. Черная медленно сняла вуаль. И я сразу узнал ее. Шарлотта. Та самая девушка, которую я встретил в Брюсселе у фонтана. Те же серые глаза, черные волосы и татуировка паука на шее. Предчувствие смерти позволяет мне чувствовать смерть. Именно благодаря этому навыку я увидела катастрофу на Луне. Впервые слышу о таком навыке. Признался я до сих пор не пришедший в себя. Тогда в Брюсселе. Ты следила за мной? Я вгляделся в лицо Шарлотты, пытаясь вспомнить. Видел ли я её где-то ещё? Мне казалось, что в этой девушке есть что-то знакомое, но я не мог понять что именно. Единственное, что заметил, в её серых глазах как будто появились чёрные точки. В первую нашу встречу такого точно не было. Та встреча была случайной, усмехнулась Шарлотта. Но это сейчас не главное. Причувствие смерти подсказывает мне, что в глубинах космоса есть что-то несущее опасность, что-то зреет, понимаешь? Я не могу точнее сказать. Я моментально стал серьёзнее. Какая опасность может грозить солнечной системе из глубин космоса? Амфибии, другая цивилизация. Я собираюсь в ближайшие несколько дней поднять частоту ДНК до 30%. Глаза Шарлотты блеснули. И поверь, мне не составит труда это сделать, а после я начну готовиться к охоте на древнего монстра. Я пойду вниз к подножию горы. Это слишком опасно, вырвалось у меня. Ты погибнешь, у тебя не хватит нитрина, чтобы пробиться к древнему монстру. Я буду не одна, Шарлотта надела вуаль. А теперь пора прощаться. Чёрный отключилась, а я с досадой поморщился. Мне больше не хотелось отдыхать. Я набрал Нику и приказал: "Подготовь самолёт до Шанхая". "Поняла. Посплю во время перелёта. Надо закончить все дела на земле и сосредоточиться на увеличении своей личной силы". Предупреждение о чёрной опасности из глубин космоса очень встревожило меня. <музыка> Устроившись на заднем сиденье автомобиля, я читал доклады Ники. В Индии все идет хорошо, насколько это вообще возможно. Триады и военные схлестнулись, но преступная организация явно была в меньшинстве. Ханш-Хатри, как он и заявил, ушел в горы. Только вот в разговоре с дедом он сказал, что хотел бы продолжить развиваться, как и вольвер. Но его донимают политические лидеры Индии. Они идут к нему пешком и просят советов. Получилось так, что вес слова «ханша-Хатри» много выше, чем любой приказ правительства. «Индусы искренне считают, что ханш – их мессия, который поведет нацию в светлое будущее». Что ж, я не против такого положения дел. Главное, чтобы недовольные политические лидеры Индии не решили, что будет выгоднее убрать монаха с горы, как его прозвали в азиатском Содружестве. Хоть скорую войну и удалось предотвратить, но конфликт двух стран никуда не делся. Содружество и Индия продолжают ненавидеть друг друга, и они не могут быть виноват. особенно после покушения триады. Но их вражда вылилась в соперничество и вольверов. Смит, Адружество и Индии каждый день хвастаются успехами своих стран, принижая соперников. Организация Ханнь смогла организовать ивент и взяла первые 2 км южного спуска под контроль. Золотая армия первая, кто приручил летающих монстров. А раньше азиатское содружество лидировало как по количеству и воилеров, так и по общему развитию, причём среди всех стран. На втором месте шли арабская коалиция и Русь. На третьем европейское содружество, которое заметно отстало из-за войны с Луной, и последние места занимали африканская конфедерация и Индия. Но после появления Ханшахатри и всех изменений, затронувших Индию, ситуация начала меняться. Клемённах объявили гражданами И они один за другим начали выходить из изначального мира. Многие вступили в организации Индии или создали свои. Пока рано говорить, но очевидно, что в скором времени Индия вырвется вперёд. Уже сейчас по многим показателям индусы обгоняют европейское содружество. Подъезжаем, раздался голос водителя. Я закрыл планшет. Пока всё идёт более-менее хорошо. Через Нику я передал предложение властям Австралии, от которого они не смогут отказаться, и вскоре Тасманская пирамида станет моей. Хорошенько всё обдумав, я решил перенести штаб-квартиру синдиката именно на остров. Тасманская пирамида станет личной пирамидой нашей организации. Так я обособлюсь от деда мамы, рода Ли, хотя бы создам такую видимость. Кстати о роде Ли. Глава клана добровольно отказался от всех оружейных предприятий, и передал их государству. А рот Ли сразу же перестал считаться азиатским драконом, потерял свой статус. Но это было неизбежно. Никакая страна не доверит вооружение роду, у которого старейшина наполовину иностранец и живёт в другой стране. Поэтому мы с дедом решили, что лучше роду Ли самому скинуть этот груз. Тем более Дэт реализовал планы по вооружению небольшого личного отряда. приехали. Автомобиль завернул в подземный гараж и остановился. Что ж, хватит мыслей. Пора действовать. Ночь, луна, и я одет во всё чёрное, как ниндзя. Сижу на крыше и пытаюсь найти в доме ребёнка, используя ощущение пространства. Сын Цу, которого зовут Яо, проживал в загородном доме к этой течень. Знаменитая актриса, у которой отец из родочей, а мать модели из европейского содружества. Особняк к этой течень огромен, с внутренним квадратным двором, прудом и небольшим бамбуковым лесом. На самом деле Кэти предпочитала мегаполисы, поэтому здесь почти не бывала. Сюли поместила сюда маленького Яо, зная, что никто его не найдёт в такой дыре. За ребёнком ухаживали слуги, и рос он в добром окружении. Помимо него в поместье были и другие дети. Поэтому он не скучал. В прошлой жизни, отправив людей на поиски сына Су, я долгое время не получал никаких результатов. Пришлось действовать грубо и оставлять следы. Сюли рано или поздно выяснила бы, кто именно интересовался Яо и искал его. Но в этой жизни всё по-другому. Я заранее знал, где малыш. Я нашёл несколько комнат, в которых спали дети, и на всякий случай надо бы проверить все, чтобы не ошибиться. Притащу суть у чужого ребенка, и как потом оправдываться? Я активировал слияние ДНК и выбрал ДНК шелкопряда. Сразу три грызуна, которых я недавно подчинил и послал в поместье, получили мои приказы и побежали в комнаты, где спали дети. Когда кто-то из грызунов добирался, я смотрел его глазами и сравнивал ребенка с фотографией, которую мне показали час назад. Третья мышь нашла Яо. Но сразу же умерла, её прикончил сидящий у дверей в позе лотоса мужчина, и сделал он это, выпустив из пальца разряд тока. Эвольвер. Я успал в просторной комнате один, и его охранял сильный вольвер полюс электричества. Я телепортировался и оказался прямо над комнатой Яо, после чего атаковал ментальными вихрями охранника. Тот не успел даже вскрикнуть, потерял сознание сразу же. Я снова телепортировался, взял спящего Яо на руки и несколькими пространственными скачками перенёсся к чёрному фургону. Дверь открылась, я вошёл внутрь. На ребёнке два жучка. Тихо сказал один из военных, полюс магнита. Я их обезвредил, но лучше выкинуть. Я кивнул. А где я? сонно пробормотал Яо, потеряв глаза. Меня украли, что ли? Да, не стал врать я. «А бабушка Вэнь-Вэнь, Яо снял с себя верхнюю часть пижамы и остался в одних штанах. Бабушка Вэнь-Вэнь не сможет поехать с нами», – пожал я плечами. Сильнее всех с Яо сблизилась старушка-служанка. Она, можно сказать, вырастила его. Но бабушка Вэнь-Вэнь – потомственная служанка рода Чень, и она никогда не предаст главу рода. «А куда мы едем?» Яо уже проснулся и сейчас с интересом рассматривал меня. Мелкий худой лапоухий с родимым пятном на правом крыле носа, по этому пятну я и узнал его. К твоей маме. Маме? Яунахмурился. У меня нет мамы. У всех есть мама, и у тебя есть. А почему она не навещала меня? Яо искренне недоумевал. Не могла, я потрепал мелкого по волосам. Тебе не страшно и зачем ты разделся? Он всегда так. Хмыкнул полео с магнита, который нашёл жучки. Всегда верхнюю одежду снимает. Мне она не нравится, скривился Яо. И мне не страшно, я вообще ничего не боюсь. Даже Биг-Бенна не боюсь, хоть его и взрослые боялись. А я не боялся. В мире нет ничего страшного для меня. Я всё, я понял, прервал я его. Что за Биг-Бен? Собака, мелкая дворняга, совершенно безобидная, объяснил мне военный. Биг-Бен не безобидная, не согласился Яо. Он большой и страшный, все его боялись. Ладно, я понял. Ты не хочешь спать ночью на дворе? Не хочу. Я вообще не люблю спать. Меня заставляют, так бы я никогда не спал. Спят, когда боятся ночи, а я ничего не боюсь. Да-да, я уже понял. Ты мне не веришь? Хочешь, я докажу, что не боюсь ничего. Яу подошёл и пнул меня. Я даже детских воров не боюсь, видишь? Он снова попытался меня пнуть, но я поймал его ногу. Тогда мелкий пошёл в атаку кулаками. Пришлось повозиться, чтобы не навредить и успокоить бесстрашного яо. Фургон довёз нас до самолёта, и мы полетели в Екатеринбург. Яо сперва очень бурно реагировал на всё. Он вырос в поместье и почти ничего не видел, кроме него, а в самолёте он наконец-то заснул, позволив мне и моим сопровождающим выдохнуть с облегчением. Чувствую, доставит мне ещё неприятности этот мелкий. Космос, десятки миллиардов километров от солнечной системы. Все термины максимально приближены к понятным для человеческого понимания. Космическое пространство пошло рябью, сформировалась небольшая воронка, из неё медленно выплыл космический корабль, похожий на акулу, синий с двумя плавниками. Из портала появился нос следующего корабля, но воронка заколыхалась и медленно начала гаснуть. Она исчезла, так и не сумев пропустить второе судно. Внутри прибывшей акулы находилось всего семеро существ. Лидер корабля гуманоид ростом 2,5 метра, высокий, желистый и с лысой головой, на которой выделялись 3,2 заметных гребня. Четырехрукий и двуногий с голубой кожей и большими выпученными глазами он был облачен в белые одежды, а из его скривившегося от доса до рта выглядывали острые треугольные зубы. Адмирал 2-го флота, один из принцев великой расы амфибий, прибыл лично, чтобы узнать правду о потерянных флотилиях. Рядом с ним стояла походная жена, сопровождающая его в странствиях, похожая на человеческую девушку, если не смотреть на лицо, с зеленоватой кожей и густыми белыми волосами. Она была ниже своего мужа, всего метр восемьдесят. С пухлыми губами, выпученными глазами, среди амфибий она считалась красавицей. Но вряд ли человеку бы понравилось девушка без носа. К тому же у неё было четыре глаза: два больших, расположенных на передней части лица, и два поменьше, ближе к вискам. Адмирал и его походная жена ждали, пока бортовой компьютер не закончит сканирование. И вот наконец перед ними появилась голограмма, наполненная сотнями символов. Некоторое время представители амфибии молча изучали голограмму. "Муж мой", заговорила женщина. Её голос был похож на бульканье пузырей. "Я не понимаю. Местные цивилизации слишком слабы, чтобы сражаться с нашим флотом. Нам нужна одна цивилизация". Адмирал ткнул пальцем в один из символов. "Именно тут прячутся остатки кристаллических нецензурной брани. Это цивилизация потомки атлантов. Их возглавляет лидер расы". "Лидер расы?" Женщина отступила, прикрыв глаза трёхпалыми ладонями. Не бойся, адмирал ощерился. Он слаб, не сравнивай его с великими. Я лично раздавлю этого червя и заберу его сердце. От него же мы и узнаем, куда исчезли флотилии моего флота. Но сперва посетим ближайшую лодку кристаллических нецензурных браней. Их в этой звёздной системе всего 3. Синяя акула завибрировала и резко рванула в сторону солнечной системы, оставляя после себя аквамариновый космический след